Собственноручные записки Николая Гривцова о событиях 31 декабря. Настал черед моим заметкам, составленным по расспросам свидетелей. После описанных событий они собирались спустя некоторое время, иногда несколько лет, систематизировались и раскладывались в должном порядке. Сомневаться в их точности нет оснований. Признаюсь, некоторые эпизоды пришлось восстанавливать из разрозненных воспоминаний и фактов, как калейдоскоп из осколков, порой кое-что добавляя в логическую цепочку изложения. Не считаю, что погрешил против истины. Без этих подробностей и происшедшие события могли показаться излишне упрощенными. Да и как знать, быть может, в мелких деталях скрывается истина? Так что позволю себе... представить мои записки в качестве равноправного свидетельства. Надеюсь, ни у кого нет сомнений в моей честности. Пусть никто не думает, что я позволил себе фантазии или выдумки, поддавшись яду воспоминаний. Когда дело касается раскрытия преступлений, воспоминания неуместны, как бы дороги и сладостные они ни были. А фантазии вовсе преступны. Факты и выводы Ничего более. Ну и достаточно об этом. Начну с того, что... Папка номер один. Еще раннее утро. Солнце не видно, небо покрыто серым, словно грозовым саваном. Над обледенелой невой плывет морозная дымка. На белом полотне замерзшие реки резко выделяются темные шинели. Городовые, стараясь согреться, хлопают в ладоши, другие топчутся. Курить не смеют. Держатся группой, словно опасаясь заглянуть за простыню, натянутую на корявых палках. Белый занавес заслоняет что-то от случайных взглядов. Набережная оцеплена. Хоть или случайных прохожих не видно, кажется, согнали из участка всю роту полиции. К каменному спуску подъезжает пролетка. С нее ловко спрыгивает плотный господин в теплом пальто без меха. Его отличает крепкое сложение, основательная шея и неуловимое сходство с матёрым волком. Спина прямая, держится легко и уверенно. Заметны роскошные усы воронённого отлива. Перед господином с виду штатским обывателем городовые принимают стойку смирно. Он кивает каждому и спускается по ступенькам, утопающим в снегу. навстречу торопится пристав щипачев придерживая шашку еще на ходу отдавая честь здравия желаю господин ванзаров рявкает он отчего сусов слетает хрустальный иней господин протягивает руку не ленняясь стянуть крепкую перчатку пристав с почтением обменивается с ним рукопожатием если меня без толку выдернули я вам этого не прощу андриан николаевич щипачев улыбается сытым котом «Не извольте беспокоиться, Родион Георгиевич», отвечает беззаметного трепета. «Исключительное происшествие. Лично никого не подпускал. В девственном виде, так сказать, сохранил. Извольте за ширму заглянуть». Долгожданному гостю кланяются окоченевшие городовые. Пристав согнал на лед действительно весь участок. Даже доктора Борна не пощадил. На щеках полицейских расцвели румяные облака. Отдав общее приветствие, Ванзаров заходит за простыню. На снегу распластано тело в белых подштанниках и сорочке. Торчат голые пятки, руки свободно раскинуты. На вид нет и тридцати. Длинные волосы сбились в клочья. Гладкое ухоженное лицо. «Что здесь исключительного?» Спрашивает Ванзаров. Пристав подает синюю книжицу с золотым орлом. Из дипломатического паспорта следует, что жертва... Не какой-нибудь пьяница, что неудачно заснул на льду, а секретарь американской миссии мистер Санже со всеми вытекающими последствиями для мировой политики. Паспорт ныряет в глубокий карман ванзаровского пальто. «Эдкая колизея вышла», — говорит пристав, намекая на возможные осложнения в российско-американских отношениях. Лично за паспортом в прорубь ныряли. «Случай помог», — отвечает он с невольным сожалением. Дескать, не было бы печали. «Прорубь подморозила, лед тонкий, прозрачный. Вот документ и уцелел». «Повезло нам, пристав. Будьте любезны вызвать медицинскую карету. Тело к себе в участок доставите. Вызовите Лебедева, скажите, я попросил. И не морозьте людей, отпустите греться». Щипачев козыряет и бежит исполнять. Ванзаров обходит вокруг тела, разглядывая снег. Наклоняется, чтобы рассмотреть лицо жертвы, аккуратно приподнимает руку, возвращает на снег. Приглядывается к побелевшим пальцам. Снова обходит кругом, удаляясь и возвращаясь к телу хитрой змейкой. Танец знаменитости полицейские наблюдают пристально, забыв о морозе. Со стороны не понять, что он делает. а по лицу совершенно непроницаемому не угадать, о чем думает. Загадочная личность. Чем и притягателен. Ванзаров подзывает фотографа полицейского резерва, смёрзшегося с деревянной треногой. Указывает, откуда снимать. Зажмуривается при вспышке магния, от отчего усы комично машут хвостиками. У набережной появляется санитарная карета. Одиноких прохожих отгоняют городовые. Ванзаров подходит и тихо спрашивает о чем-то участкового доктора. Помедлив, Борн неохотно соглашается. «Господа, протокол осмотра составлен. Не мучьте себя, отправляйтесь в участок. От того, что мерзнем все вместе, дело не раскроется», строго говорит Ванзаров. Полицейские соглашаются с видимым облегчением. На льду остается... Двое городовых, пристав и сам Ванзаров. Ветер играет простынёй, как флагом капитуляции. Отцепление прорывает невысокий, сухощавый мужчина с тонкими чертами лица и заострённым прямым носом, про который физиономист непременно скажет. Выдаёт прямой и цельный характер. Господин носит тонкие усики. Несмотря на мороз, шарф не повязал. Идеально белый воротничок рубахи плотно стянут галстуком черного шелка. Пальто распахнуто всем ветрам. Щуплая фигурка кажется былинкой на снежном просторе, пока одолевает в десяток сажений до белого полотнища. Пристав тщательно отдает ему честь. «Здравия желаю, господин Джуранский!» Ротмистр машинально подносит руку к шляпе, вовремя спохватывается, сухо кивает и просит прощения за опоздание. Извинения его обрывают и отдают срочные поручения. Во-первых, снарядить филера Курочкина на розыске тех, кто снял с жертвы всю одежду. Ванзаров описывает злодеев так, словно видел лично. Ротмистр привык к магическим способностям своего начальника, каковых лишь начисто. И все-таки подробности приводят в смущение Мечислава Николаевича. Что поделать? Служба в кавалерии оставляет неизгладимый след в мозгах. Джуранский носит кличку «Железный ротмистер», заработанную стальным кулаком бывшего кавалериста, но более характером, честным, трудолюбивым и упрямым до изумления, за что негласно числится лучшим помощником Ванзарова. «Уже свидетелей успели допросить?» – спрашивает он. «Вот мои свидетели», – Ванзаров указывает на снег. «У вас перед глазами, вокруг тела и вон там, в двух шагах». Следы замечаете? Джуранский озирается напряженно и пристально. То же самое незаметно делает Щипачев. Ничего не обнаружив, Ротмистр смущенно выпускает горячий пар не хуже боевого коня. Затоптано все! Трудно разобрать! Тогда поверьте на слово. слушать Слушаться хорошо. А уметь думать лучше, Ротмистр. Так точно! Ладно, к делу. Поручаю вам, Мячеслав Николаевич, почетную, можно сказать, дипломатическую миссию. Знаете, где американское посольство? На Фурштадтской улице! С вашим ходом минут за пятнадцать успеете. Как прибудете, так прямо с порога и обрадуйте. Ваш секретарь, господин Санже, найден мертвым. С утра пораньше такая новость должна произвести бодрящее впечатление. Есть! А дальше... Когда посол придет в себя после радостного известия, вежливо, именно вежливо, ротмистер, попросите не поднимать скандал на все Министерство иностранных дел, а обратиться за разъяснениями ко мне. Если чин для них маловат, тогда к начальнику сыскной полиции нашему добрейшему Филиппову. Хотя просьбу эту они, конечно, не выполнят. «Почему же?» — спрашивает ротмистер. «Служба у дипломатов скучная, делать нечего, только плести интриги», — говорит Ванзаров. «А тут отличный повод скандал закатить. Все-таки развлечение». «Такой шанс они не упустят». Пристав сурово нахмурился. Джуранский, прихваченный речным ветерком, разрумянился, как барышня. Только Ванзаров, стряхнув ледышки с смотрел на белеющее тело, будто знает о нем, Что-то важное.